Комната, в которой я очутился, судя по всему, служила спальней для гостей. Кровать была высокой, широкой, вычурной и старой. Она стояла под балдахином и занимала почти все пространство. На деревянной спинке были вырезаны цветы, гроздья винограда и прочая растительность. Туалетный столик покрывала такая же резьба, равно как и трюмо и письменный стол, а также прикроватные тумбочки. На стенах красовались картины, изображавшие охоту на лис, а на окнах были тяжелые портьеры. Да, это была комната для гостей, все выдвижные ящики оказались пустыми. Впрочем, у меня и не было причин думать, что я найду в одном из них Библию. Тем не менее, ее отсутствие удивило меня. Поворот ключа в замке заставил меня вздрогнуть. и в испуге проворно задвинуть ящик, как будто это имело какое-то значение. Вряд ли я рассердил бы мистера Гросса, шаря по пустым ящикам, довольный того, что я вломился к нему в дом, не говоря уже о поступке, которую он мне приписывал и за которой хотел прикончить. Я повернулся. В комнату разом валились все три марионетки. Они рассредоточились, и вошел мистер Гросс. До сих пор я думал, что Гросс — это фамилия, но теперь понял, что это было описание внешности. Он выглядел как чудовище, покинувшее пещеру только потому, что сожрало последнюю рыбешку в своем подземном водоеме. Он был похож на большую белую губку, терзаемую тяжкими недугами. На создание, которое не в силах причинить вам зло, если вы покажете ему крест Господень. на нечто громадная белая мягкая такую тварь можно обнаружить под помидорным листом в дождливый промозглый день одет он был прекрасно но совершенно несообразно облику лучше бы ему напялить рабочие штаны и грязную байковую рубаху черный костюм от дорогого портного хрустящая белая сорочка узкий темный галстук сияющие черные ботинки Золотые запонки, широкая свадебная повязка на рукаве и громадные плоские часы на широченном золотом браслете. Все это вместе усугубляло впечатление грузности, бледности и болезненности, контрастируя с теми деталями, которые торчали из ворота и рукавов, будто бугры. На физиономии Гросса, словно изюмины на торте, выделялись ничего не выражающие глаза, Они смотрели на меня. Толстые губы вдруг шевельнулись, исторгнув на треснутая сопрано, такое высокое идиотски истошное, что я невольно взглянул на трех марионеток, пытаясь угадать, кто же из них чревовещатель. Но оказалось, что этот голос исходит из глотки самого мистера Гросса. — Что тебе тут надобно? Ты взломщик? — Нет, сэр, мистер Гросс. Ответил я, стараясь смотреть ему прямо в глаза, дабы прослыть честным человеком, но это было совершенно невозможно. Гросс выглядел отвратительно, и я, естественно, отвернулся. Опять трескучий фальцет, каким кричат «Тут водятся акулы!» Единственное, с чем я не могу смириться, это с неумением. Как ты мог рассчитывать пробраться в дом, где полно народу? «Я хотел встретиться с вами, мистер Гросс», — ответил я, глядя на все сразу, как Арти при каждой новой встрече с ним. Вид мистера Гросса резал глаз так же, как фальшивая нота пианино резала слух. Я еще не сказал, что он был лыс. Впрочем, это неважно если голова выглядит так, будто ее сжали тисками. Он поднял бледную пухлую руку и показал мне пистолет Тима, «С этой штуковиной?» «Ну что за дурацкий голосок?» «Ты хотел видеть меня и принёс с собой это?» «Только для самозащиты», — объяснил я. «У меня мало времени», — ответил он. «Я болван в этом кону. Там три стола, и за ними сидят мои близкие друзья. А ты причиняешь мне неудобства». «Извините», — сказал я. «Если хочешь поговорить со мной». «Герберт!» Закричал кто-то снизу. Его физиономия задергалась. На ней отразилась нерешительность. Потом он, похоже, что-то надумал. по караульте велел он трем марионеткам. А мне сказал. «Я вернусь, когда в следующий раз буду болваном!» Он ушел. А трое марионеток принялись следить за мной. «Я не собираюсь бежать», — сказал я им. Я хочу поговорить с мистером Гроссом, но не думаю, чтобы они мне поверили. Пока они кучкой стояли у закрытой двери, я опять подошел к окну. Внизу ничего не изменилось. Я стоял и смотрел на улицу. Вдруг возле забора в конце дорожки промелькнула тень. Не успел я и глазом моргнуть, как она исчезла. Трое марионеток у меня за спиной. Обсуждали, кому из них отправиться за колодой карт. Наконец за ней отослали Ларри, дворецкого. Я смотрел в окно, не отрывая глаз. Неужели кто-то движется вдоль изгороди? Сказать наверняка было невозможно. «Эй, ты!» — произнес Моу, шофер. Должно быть, он обращался ко мне. Я повернулся и ткнул себя в грудь. «В бред играешь?» — спросил Моу. немного ответил я и не очень хорошо ничего нам нужен четвертый ладно но ларри еще не принес карты я отвернулся и опять уставился в окно на этот раз я ее увидел хло каралась по моим следам приближаясь к дому через лужайку эй ты позвал мул иди карты принесли так уж получилось что мы стали болванами одновременно. Когда вошел мистер Гросс, я сидел за столом, сложа руки, и смотрел, как мой партнер-повар, которого все звали вовсе не Кэрли, а Люк, выходит, имея на руках пять червей. Я всегда считал себя самым скверным игроком в бридж, но теперь знал, по крайней мере, трех еще худших. Я поднялся на ноги, и мистер Гросс сказал... «Если ты хотел меня видеть, почему не позвонил у парадной двери?» Я сразу понял, что он возобновил разговор с того самого места, на котором нас прервали в прошлый раз. Что же прервет нас теперь? Может, грохот и вопли, свидетельствующие о том, что их Ихло тоже попалась С тех пор, как я увидел ее в окно, прошло десять минут, но пока не доносилось ни единого звука, Прежде я старался сосредоточиться на картах, а теперь заставил себя подумать о том, что же я скажу мистеру гросу «Я боялся, что вы не станете разговаривать со мной. Это дело жизни и смерти». «Жизни и смерти!» — он скривил губы, выказывая презрение к мелодраме. «Но как такая рожа может не выражать презрение к чему бы то ни было? А свадебная повязка на руке?» Что же за страхолюдина ждет его там, внизу? — Чьей жизни и смерти? — Моей! — Нет, моей. — Твоей! Но ведь это ты явился сюда с пистолетом! — Только чтобы защититься? — Вместо того, чтобы защищаться! — Лучше отрекомендуйся! — произнес он, и кривые губы растянулись в ухмылке, будто Гросс радовался собственной шутке. Зубы его оказались пористыми. как хлебный мякиш. «Моя фамилия Пул», — сказал я. «Чарльз Роберт Пул. Ко мне пришли двое...» Но Гросс знал моё имя. Он отступил на шаг. Глаза его расширились. И не будь физиономия Гросса и так бела, будто рыбье брюхо, она, наверное, побледнела бы. «Ты пришил фермера!» «Нет, нет, не пришивал я его, мистер Гросс. Я хочу объяснить...» «И пришел сюда!» чтобы пришить меня! Мистер Гросс! Чёрт! — воскликнул Люк. Наши с ним взятки только что испарились без следа. Какую цель ты преследуешь всеми этими убийствами? Думаешь, тебе удастся истребить всю организацию? Мистер Гросс, я никого не убивал, честное слово. Герберт! Снова донесло снизу. На сей раз Гросс не обратил на крик никакого внимания. «Кто же, коли не ты?» — воскликнул он. «Кто еще станет убивать фермера? Кто еще посмеет? Кому еще это нужно?» «А мне и не нужно было. Зачем бы я стал его убивать? Я его даже не знал». Сидевшись за столом Люк, шумно тасовал карты. Вся троица смотрела на меня с плохо скрываемым нетерпением. «Это присуще любой игре. Худшие игроки всегда торопятся раздать по новой». «Ты разнюхал, что именно он послал Траска и Слейда убить тебя!» «Дурак! Ты думал, что спасешь свою жизнь, убив его?» «Нет-нет, я хотел только поговорить с ним. Я знал, что убивать мистера Агрикол бессмысленно мистер Гросс и тех двоих тоже». «Траска и Слейда!» «Да, сэр, Траска и Слейда. За мной просто начал бы охотиться кто-то другой и послал бы их кто-нибудь другой. Я знал это». гроз нахмурился, и щеки его покрылись морщинами, которые, казалось, уже никогда не разгладятся. Он соглашался с моими словами, но я немного опередил события, уверовав в это. гроз сказал, э, «Убив меня, стало быть, надеялся обеспечить себе безопасность». «Нет, сэр, какая уж тут безопасность, вся организация начала бы охоту за вашим убийцей». Тут я попросту льстил ему. Гроз в час приосанился. «Это весьма... Герберт!» — донеслось на этот раз от дверей. Мы оба повернули головы. Стоявшая там женщина наверняка имела не меньше шести футов трех дюймов росту. А сейчас к этому надо было прибавить еще и четыре дюйма каблуков. Голенастая блондинка лет под тридцать, похожая на статуэтку, с волшебным телом харистки скопа кабаны и прекрасным скандинавским ликом, голубые как лед глаза, чуть впалые щеки, широкий рот, мягкие черты. Если вам становится тошно от созерцания уродства гроса, то красота этой женщины оказывала точно такое же действие. Ее было слишком много, излишне много для живого существа. Чтобы забраться с нею в постель, Мужчина должен обладать непоколебимой уверенностью в себе или, возможно, грудой денег. Свадебная повязка, несомненно, была напялена в честь этой дамы. Похоже, она производила впечатление даже на Гросса. Он беспомощно всплеснул вялыми руками и сказал. — Тут возникло одно дельце, дорогая. Что-то не верится, — не скрывая насмешки, ответила она. Будь в жилах гроса кровь, он наверняка залился бы краской, а так его физиономия лишь чуть-чуть позеленела. Что там в нем? Формальдегид? Продолжайте без меня, — сказал он. Тут дело неотложное. В бридж полагается играть вчетвером, — напомнила она ему. грос беспомощно огляделся и увидел Люка с приятелями, сидевших за столом, и молчаливо соглашавшихся с замечанием дамы. «Джозеф!» — сказал он. «Спустись вниз и займи пока мое место. Я вернусь, как только смогу». Джозефом звали Дворецкого, которого я чуть раньше окрестил Ларри. Имя шофера было Харви, а вовсе не Моу. Быстрый взгляд, которым Джозеф обменялся с хозяйкой дома, навел меня на мысль, что он уже не впервые временно занимает место мистера Гросса. Причем не только за карточным столом. Более того, мне показалось, что точно таким же взглядом дама обменялась и с Харви. Люк, как я заметил, твердо и решительно смотрел на свои руки, тасовавшие карты. Я уже почти чувствовал себя невидимкой, сидящим в закутке наблюдателем, человеком, который замечает все, оставаясь при этом неприметным. поэтому я смотрел на синие как лед глаза дамы и тут они вдруг обратились прямо на меня чувство было такое будто меня огрели по лбу железной трубой эти глаза заметили меня оценили взвесили просчитали и я был во всяком случае пока отставлен в сторону поскольку со мной не стоило возиться дама повернулась яокажется говорил что ее платье с низким вырезом не спадало до пола и играло золотыми блесками, и вышло из комнаты, а Джозеф тотчас потащился за ней. Мистер Гросс уселся за наш карточный стол. — Вы двое! — велел он Люку и Харви. — Постойте-ка у дверей! Если этот юноша начнет дергаться, остановите его! — Да, сэр! — Я не начну дергаться, — пообещал я. «Пойди сюда и сядь!» Я подошел и сел напротив Гросса. Он поднял палец, похожий на белую сардельку, и заявил, «Во всем есть свой смысл. Эту истину я усвоил уже давно. Если происходит событие, которое кажется нам лишенным смысла, надо просто поискать хорошенько». Гросс умолк, словно ожидая ответа. Я кивнул и сказал, «Да, сэр». он нацелил на меня свою белую сардельку ты обвиняешь в вероломстве траки слейд посланы чтобы пустить тебя в расход ты бежишь ты появляешься в доме у фермера и в итоге фермер убит ты появляешься тут с пистолетом в кармане вывод отсюда похоже только один ты убил фермера и хотел убить меня я неистово завертел головой нет я не убивал я не убивал «Погоди!» Все пять белых сарделек восстали, призывая меня к молчанию движением, похожим на жест уличного регулировщика. «Я же говорил, во всем есть свой смысл, и тем не менее твое поведение выглядит начисто лишенным смысла. Ты знаешь, что не спасешь свою шкуру, убив фермера-агриколу и меня. Следовательно, внешняя сторона событий». вовсе не обязательно соответствуют их истинной сути. Поэтому имеющиеся объяснения либо неверны, либо недостаточны. Как раз это я и пытаюсь. Нет-нет! Не Сардельки закачались перед моим носом, и у меня возникло тревожное ощущение, что они могут отвалиться. Но этого не произошло. Гросс сказал, «Не перебивай меня! Хаос рождает порядок!» «Итак, если ты не убивал фермера Агриколу, значит, это должен был сделать кто-то другой, а у тебя, видимо, была иная причина отправиться к нему, и, наверное, ко мне тоже». Стало быть, вопрос заключается в том, что это за причина, и кому еще надо было убить фермера Агриколу.